Глава ч е т ы р н а д ц а т а Манифест к народу. Алексей царевич в Твери целых десять дней ждал, пока царь прибудет в Москву. Пришло, наконец, приказание ему ехать. В Москву? К отцу? Не знал царевич того, что будет. Думал он на Фросинье жениться, в поместье жить. А т о м что бог даст. А Фросинюшка уже сына обещала спринести ему. Селябленого. н Так оба н е будущего сынка уж прозвали. И для этого Селябленого н уже и одеяльца на ч е р н о б у р к е заготовили. Этот сын любимый был бы. Не то что от Шарлотты, полунемец, Петр Алексеевич Второй. Не знал того, как пойдут дела, и Петр Андреевич Толстой. Вот почему он, ух, дипломат, 22 января из Твери написал а ф р о с и и такую на всякий случай записку. Государыня Афросинья Федоровна, писал Толстой, поздравляю вас, мою государыню, с благополучным прибытием государя-царевича в свое отечество. Поняже все волею Божьей так исправилось, как вы желали. «Дай, Боже, Вашу милость мою государыню вскоре нам при государе царевичи видеть, покорный слуга п ё т р Толстой!» Не знал того, что будет, и сам царь п ё т р Уже скачав своей кибитки в Москву из Санкт-Петербурга навстречу сыну, он словно каменные глыбы в голове в о р о ч и л «Что ему делать?» Другие-то за него скрываются, его умом живут, а вот ему куда, за кого спрятаться? Сам за все отвечай, за себя, за народ, за страну, за будущее. Народ, миллионы черных людей, да наверху горстка позолоченных, но мужик сер, а ум него н не и черт съел, или такому народу и впредь серым оставаться вовек. Или нет для такого народу жизни лучше, светлей, веселей? Отковывая, бывало, на наковальне о г н е н н о й лапы корабельных якорей, Петр слушал мерные удары своего молота, Как ход тяжелого маятника времени. Раз, раз, идет, идет время, делает новое, делает л у ч ш е «Промедление времени, смерти безвозвратной, подобно!» — говаривал Петр. «Только время, употребленное на труды, на усилия, вот что могло изменить лик русской земли. Сделать ее сильную, огромную, богатую, уютной, облаженной, ласковой, просвещенной. Не одним днем Москва строилась». Ни в один день аккуратные домики для всего народу нашего на необъятных просторах пеших построить можно. С оконницами стеклянными, с белыми занавесками, цветными лентами подхваченными, с посудой блестящей. как на голландских печах, с цветками, как у Аннушки Монс бывало, вместо хмурых, почернелых от времени, покосившихся взъерошенной соломой крытых исп, которые, спасибо, хоть иногда пожары, вылизывали начисто и тем поновляли. Но трудно было тащить на высокую гору этот тяжелый в о з Ох, тяжко!